Глава 62. Наверное, следовало выждать еще какое-то время, пока... Впрочем, в лаборатории могли и вовсе не ложиться спать. Сейчас уже не вспомню, чем мы занимались в данный конкретный день. Оставалось надеяться, что все там в достаточной степени увлечены процессом, чтобы не среагировать на работу Волла. Я стал раскладывать по местам ключи. Правда, не те, что любезно все же вернул мне изумрудный, а незаметно подменил их хранившимися у Генри копиями ведь именно при помощи них мы переместились сюда, а значит, они и должны были вернуть нас обратно. А как быть теперь с нашими ключами, я пока вообще не очень знал. Из-за того, что перемещение назад с помощью оных так и не было произведено, их настройки наверняка окажутся сбиты. Ладно, будем надеяться, что в ближайшее время они нам не понадобятся, пускай пока лежат в хранилище и сродняются с настоящим. Радужные во все глаза наблюдали за растущим в центре Вуолла вихревым столбом. Снег вокруг и яркие луны вполне позволяли им это делать. Четкие инструкции по поводу перехода были даны гостям заранее, поэтому как только портал сформировался мы сразу начали переходить. Первыми ушли гирзал с дейнарей, все-таки главе лучше возвращаться вперед всех. За ними сонерал таргалой, Ярнил с джитой и Генри с Ольгой попарно, чтобы сократить время. Теперь вы, сказал я милатцам. Вот тут случилась небольшая заминка. Между собой они об очередности явно не договорились, и хватать друг друга на руки тоже, понятное дело, не собирались. Ладно, пока изумрудный с сиреневым тихонько объяснялись, Вола молча двинулся черный. А в следующий момент у меня похолодело в груди, потому что ночную тишину прорезал звук открываемой входной двери в замок. Только не это... «Живо в портал!» — шепотом рявкнул я цветным. Сам же оглянулся, на душе стало совсем нехорошо. На крыльце стояли... Шантара и я. «Это еще что такое?» — прозвучал мерзкий голосок жонушки. «А ну стоять, уроды!» — зарычал прежний я и добавил еще несколько непечатных словечек в адрес неизвестных путешественников во времени. Подхватив на руки Геллару, я ринулся в портал только бы успеть. Ещё на лестнице споткнулся, но, по счастью, на ногах удержался. «Хватайте ключи!» — заорал я, едва тумановорот начал проясняться. При этом толкнул в спину замешкавшегося на выходе изумрудного, и тот рыбкой нырнул с лестницы. Ненарочно, естественно, толкнул, просто налетел на него, поскольку вбежал в портал слишком рано. Но медлить было нельзя. По счастью, наши моментально позабирали все ключи, и через секунду вихревой столб уже исчез. «Фух, успели. Правда, теперь я помнил о том ночном происшествии, когда видел чей-то портал. Но кто именно его открывал на ну, удачу, тогда для меня так и осталось неизвестным. Мы с Шантарой решили, что это был кто-то из прошлого или будущего, и вскоре думать забыли о неведомых путешественниках. В конце концов, это мог быть любой из МАДО. Все-таки очень повезло, что прошлому мне не пришло в голову попытаться сорвать с нас невидимость. «Извини». Сказал я изумрудному, которому Сонер уже помог подняться с земли. «Зачем ты меня толкнул?» Обиженно пробурчал тот. У меня так кружилась голова, что я и шагу ступить не смог. Я не специально. Просто шагнул вперед в тот самый момент, когда завершился переход, а там ты. Хотела развести руками, но в них все еще держал рыжую. Пришлось ограничиться неопределенной улыбкой. Она тоже улыбнулась и положила голову мне на плечо. Похоже, головокружение у нее еще не прошло. Но да, это мы привычные. А у милатцев-то первый переход. Поставь меня. Вдруг тихо попросила гилара А то еще уронишь. С чего бы вдруг? Иронично вскинул я бровь. Неужели тебя нисколечко не мутит? Изумилась она. Помотал головой. Ни капли. С опытом подобные реакции проходят. Однако секунд через десять рыжая попросила снова все-таки поставь, жарко». И принялась стаскивать с себя зимнюю одежду. «Да, у нас сейчас лето», поведал я и тоже начал раздеваться. «Что ж, по крайней мере, во времени мы точно переместились», удовлетворенно заключил Сиреневый. «На полтора года вперед», уточнил я. «А если бы перешли из зимы в зиму, они что, решили бы, что мы их обманываем? Ладно, демоны с их недоверчивостью, — Это ведь ты обругал нас с крыльца? — хмуро вопросил изумрудный. — За что? — Да, — неохотно признал я. Чужаков мы раньше очень не любили. И со мной прежним вам лучше не встречаться, — улыбнулся плотоядно. Но сейчас уже все по-другому, — поспешил заверить его сонерал. Возлисар радикально изменился, и отношения между нашими кланами тоже вовсю теплеют. — Пойдемте в дом, — пригласил Гирзел, закрывая тему. Сейчас здесь царило утро, но отнюдь не раннее. Замок уже не спал, и, конечно, наше возвращение не прошло незамеченным. Появление черного фурора не произвело. А вот на изумрудного, сиреневого и мою рыжую мада таращились в изрядном изумлении. Спасибо хоть молча. Вернее, с Гиром кто-то заговаривал, но никаких замечаний в адрес разноцветных гостей себе не позволял. Первым делом слуги показали милатцам отведенные им покои, а затем проводили их в столовую, куда уже подтянулись и мы. «Чувствуете себя как дома», — гостеприимно сказал Гирзел детям радуги после завтрака. «А вы сами куда-то отбываете?» Тут же настражился изумрудный. Сын догадливо нахмурился, однако врать не стал. Ненадолго. Хотим сходить в прошлое и проверить, не опаивала ли Шантара чем-нибудь отца. «Мы с вами», — без обиняков заявил зеленоволосый, каждой бочке затычка. Проклятье, вот только их там и не хватало. «Вы с ума сошли?» — возмутился Санирал. «Хотите изменить прошлое?» Ведь вас в то время здесь близко не было, и если вас увидит хоть кто-то...» Он сделал многозначительную паузу. «Ну, сами понимаете». «Нас не увидит никто», — тут же заверил Изумрудный. «Но если охранники засекут полок невидимости, все равно переполошатся». Продолжал стоять на своем КОДА. «Они не засекут», — тоже не сдавал позиции глава Меладсов. Одвор — мастер магии покровов. Его пологе не удавалось обнаружить еще никому. «Продемонстрируй», — потребовал Санерал. «Секунда» — и сиренево волосы исчез. «Хм, а маскировался он действительно здорово. Сколько я не пытался нащупать его магию, ничего не выходило. Правда, вновь проявился он вообще в другом конце комнаты». «Слушай». А ведь, по идее, так сказать, независимые эксперты нам бы не помешали. Услышал я в своей голове голос Сонера. В смысле, свидетели со стороны. «Пожалуй, да», — согласился я. «Только тут есть одно «но». Как бы увидев меня прежнего, они опять не передумали отдавать нам Зоргина. Сам же знаешь, что в прошлом наша с тобой встреча никак не может пройти мирно». И если окажется, что никакого воздействия со стороны Шантары не было... Я практически уверен, что какое-то все же было. Вряд ли подчиняющее, почему я уже высказался. Но что-то тварь с тобой наверняка делала. К тому же, если не возьмем их с собой, проблем, боюсь, тоже не оберешься. Ладно, махнул я рукой. Только по правде сказать, что-то мне теперь совсем не нравится, что они напросились к нам в гости». Не люблю, когда по дому шастуют невидимки, которых даже нельзя обнаружить. Этот момент меня, правда, немало беспокоил уже несколько минут. Однако Кода лишь хитро усмехнулся. Пусть этот одвур и мастер пологов на ментальной метке еще никто не отменял. Ты поставил метку на него, приободрился я. На всех троих. Мало ли какие таланты обнаружатся у остальных» однако обо всех их передвижениях по замку мы будем знать доподлинно. Я постарался скрыть удовлетворенную улыбку, а моему блондинистому коллеге палец в рот не клади, сориентировался моментом. «Ладно, идемте с нами», — произнес он вслух. «Заодно одной Генри с Ольгой прикроете, их, по идее, там тоже не должно быть». Мы спустились вниз. Может быть, под невидимостью и мне тоже сходить просканировать себя? Задумался я вслух, раскладывая ключи по выемкам. Ни в коем случае. Отрезал сонерал. Так близко подходить к самому себе наверняка безумно опасно. Ну да, вздохнул я. Это меня уже что-то занесло. А мне, может быть, все-таки пойти со всеми? Тут же загорелась идея Гиллара. У нас с вами разные школы магии. Вдруг вы не заметите того, что сумею разглядеть я? Нет. Теперь резко воспротивился я. И дернули же меня демоны ляпнуть этот бред. Не хватало только, чтобы рыжая полюбовалась, как я гноблю сына. А ведь вариант, что накинусь с оскорблениями не только на Кода, но и на него, вовсе не исключен. Уверен, что твои соклановцы прекрасно справятся с этой задачей. «Но почему ты так против?» — не унималась она. «Убедился же, что нас никто не заметит, в том числе и ты». «Не хочу, чтобы ты видела меня таким», — честно прошептал ей на ухо. «Поверь, в Казимате я сижу отнюдь не в лучшем расположении духа, в особенности сразу после ареста». Только поэтому рыжая испытующая посмотрела мне в глаза. Но, естественно, тепло улыбнулся ей». Ольга. Переместились мы в ночь после ареста возле Сара. Он вместе с Геларой сразу из Волла двинул в парк, а мы отправились в башню, внизу которой располагался каземат. На этот раз в замке не горело ни одного окна. И внутри на первом этаже царела полная темнота, ночь была пасмурной. Впрочем, Мадо, очевидно, прекрасно знали здесь каждый сантиметр. Наша же невидимая компашка продвигалась за штурмовиком, словно слепые за поводырем. Всё-таки насчёт совершенного ночного зрения вампирам остаётся только позавидовать. Видеть в абсолютной темноте, как днём, — это круто. «Хочу допросить отца», — сказал Гирзел охранником, отворив дверь в каземат. «Открывайте камеру». Оба дежуривших здесь Мадо явно были удивлены явлением главы «Глубокой ночью», но ничего комментировать, естественно, не стали. Сначала они подняли крышку маленького люка, кода взяли возле Сара под контроль и лишь потом его вывели из камеры. Поднялся он к нам злюще, как тысяча чертей. — Что тебе нужно, поганый слезняк? — зарычал еще с лестницы. — А белесые гниды тут, гляжу, уже прижились. Да, хорошо, что Возлисар отговорил Гелару от похода сюда. И это, признаться, уже отвыкла от его злобной ипостаси и сейчас вообще с трудом узнавала. А впрочем, таким все-таки не видела и раньше. Лицо буквально перекошено от ярости, глаза так и полыхают неутолимой ненавистью ко всем и каждому. «Я тоже рад тебя видеть», возле сар — Возлисар Лорд. С откровенным сарказмом произнес Санерал. Однако того возможности сказать что-либо еще, судя по всему, уже лишил. Мада злобно сверкал глазами, но больше даже рыка не издавал. Похоже, Кода теперь сожалел, что вообще позволил ему открыть рот. Потому что миладцы застыли просто с отвисшими челюстями. Сам Санерал, через магический покров, этого не видел. Но догадаться об их реакции было несложно. Гирзл, начинать допрос, ради которого поднял отца с постели, вовсе не спешил. Возможно, еще не придумал, о чем спрашивать. Да и зачем? Охранникам все равно ведь сотрут память. Все сразу же впились в узников взглядами, тщательно изучая его магическим зрением. Лично я закончил. Спустя несколько минут прозвучал у нас в головах голос Санерала.